Глава сорок первая «Мой покойный муж Луи был портным от Бога», — продолжала мадам Арабель. «Мог за ночь выкроить целый костюм или платье, за день наметать на черновую, а после одной примерки дошить за два дня. И всегда у него выходило ладно. Ни разу ни один клиент не был недоволен. Я помогала ему всю жизнь. У нашей портняжной лавки не было отбоя от покупателей». А потом Луи умер, а я не умею шить, как он. Какое-то время торговала шарфами и галстуками, их я умею шить отменно, но все равно пришлось закрыть лавку. Как интересно, мадам Рабель, словно какие-то высшие силы привели меня к той, чей муж был портным. От Отчего и зачем, пока я не могла понять, но это явно было как-то связано с моим навязчивым желанием открыть свое дело по пошиву одежды». «А вы не думали нанять хорошую швею и снова открыть лавку?» — осторожно спросила я хозяйку. «Швею? Нет», — замотала головой старая женщина. «Да и зачем мне это на восьмом десятке?» «Мне и так спокойно. Я получаю из королевской казны регулярный пенсион, оставшийся от мужа. Он бывший военный. На это и живу». «Как жаль. А вы знаете, мадам Арабель, я отлично умею шить, если бы вы...» нет. Тут же возразила хозяйка, прекрасно поняв меня с полуслова. «Я уже сказала, мне это не надо. Еще чего выдумала? Никаких швей и лавок!» Твердо заявила она. «Только при моем Луи лавка процветала, и этого никогда больше не будет». Я поняла, что память о муже очень сильна в старой женщине. Она не могла даже представить свою лавку без него. Оттого и не хотела ничего, связанного с шитьем. Вздохнув, я попыталась снова, но уже в другом направлении. «А вы не против, если я буду заниматься шитьем нижнего белья и сорочек? Все буду делать в своей комнате». «Ты белошвейка, что ли?» «Можно сказать и так». «Можешь шить, только клиентов сюда не води. И за комнаты плати исправно. Остальное меня не касается». «Спасибо, мадам Рабель. Не беспокойтесь, я сама буду ходить к покупателям. Только знать бы, где их найти». В этот момент на печке-плите зафычал пузатый кофейник. Старушка быстро сняла его с огня, поставив на деревянную подставку на столе, и велела мне «Разлей, детка». Я быстро нашла прихватку и начала разливать по чашкам горячий напиток. Сама же пребывала в думах о том, с чего лучше начать работу белошвейки. Наверное, надо было сшить хотя бы пару-тройку готовых вещиц, уже их показывать покупателям, чтобы они видели мое мастерство — и какое я вообще могу сшить белье. Снова усевшись за стол и взяв очередную вкусную ватрушку, я замолчала. Но тут мадам Арабель вдруг сказала. «Так и быть, помогу тебе, дочка. У меня есть все карточки и адреса бывших клиентов Луи. Их жены и дочери. А может, и они сами захотят что-то заказать или починить у тебя из неглиже. Оно всегда надобно». «Ух ты!» «Большое вам спасибо!» — обрадовалась я. «Ты мне нравишься, Сисиль Гюго. Так похожа на мою старшую дочку Кладет. Такая же упрямая и шустрая. Она живет в Париже?» «Нет. Вышла замуж еще тридцать лет назад и уехала с мужем в Бретонь. Больше я не видела ее ни разу. Только письма шлет». Следующий день я провела в хлопотах. Рано утром бегала по лавкам и магазинам в поисках нужных шелковых и хлопковых тканей, чтобы начать творить свои первые рубашки и панталоны. Купила два небольших дорогих отреза, шелковый и хлопчатобумажный, нитки и нужные инструменты для шитья в лавке на револи. Потратила почти пять франков. Но чувствовала, что оно того стоит. Мне нужно было смастерить хотя бы дюжину вещиц, чтобы предлагать их клиентам. В это время нянюшка отмыла наши комнаты от пыли и грязи и даже протерла окна. После обеда, перекусив луковым супом и гусиным паштетом с черным хлебом, которыми, как и накануне, нас потчевала заботливая хозяйка, мы с Манон уселись раскраивать короткие дамские рубашки под платье. Шелковые и модные. Решили пять сделать с изысканной мережкой, опять с вышивкой гладью. Няня прекрасно умела вышивать и взялась за дело, едва я через пару часов закончила первую рубашечку. Я понимала, что нужна машинка, так как на руках получалось хоть и довольно качественно и красиво, но очень медленно. Уже вечером ко мне в комнату зашла мадам Рабель. Увидев нас в работе, она спросила, когда мы намерены ужинать. «Подскажите, мадам, а где можно купить машинку для шитья?» спросила я у хозяйки. Старушка задумалась и ответила через минуту. «Наверное, в магазине у господина Легране, это в конце улицы Ривали. Он торгует всякими новомодными приспособлениями, беговелами и ручными станками для железа. Наверняка и машинки у него есть, но они очень дорогие». Обрадованная, я вознамерилась завтра же наведаться в тот магазин. Легли мы с Манон спать уже за полночь, но сделать нам удалось довольно много. Я сшила пять женских нижних рубашек под платье, две из которых не требовали вышивки, а еще три пары мужских панталон. Утром, едва встало солнце, нянюшка закончила первые прекрасные вещицы. Две рубашки с мережкой и вышитую. Сложив их в корзину и добавив три простых, а также мужские хлопковые панталоны, я отправилась к первым клиентам. У меня был список адресов и имен бывших клиентов господина Луи, Мужа мадам Рабель. Еще поутру я нарисовала графитным карандашом и чернилами возможные варианты рубашек, панталон, ночных сорочек, которые можно было бы заказать. Перо и чернила мне любезно предоставила наша хозяйка, а я умела довольно хорошо с ними обращаться. В моем детстве, в начальных классах школы, нас обучали письму именно перьевыми ручками. Мне улыбнулась удача. И из десяти клиентов трое заказали нижнее белье, пустив меня в дом и позволив снять мерки. А еще одна дама с улицы Мартир купила две сорочки. Одну вышитую манон, вторую простую для своей бедной родственницы в подарок. Вышивка за такие небольшие деньги ей очень понравилась. Она нахваливала мою работу и говорила, что редко так дешево можно купить столь качественное нижнее белье. Зато утро я заработала три франка. Это воодушевляло. Конечно, пока расходов на ткани и нитки было больше, но я надеялась на лучшее.